«Как же вы сюда попали?» — спросила Мэри, когда разговор, таким образом прерванный, возобновился. «Ну, конечно, я пришел посмотреть на вас, моя милочка», — ответил мистер Эллер, на этот раз позволяя страсти одержать верх над правдивостью. «А как вы узнали, что я здесь?» — осведомилась Мэри. «А кто мог вам это сказать, что я поступила на другое место в Ипсвиче, а потом они переехали сюда?»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 «Никогда я еще такого не слыхала!» — воскликнула Мэри. я не слыхал!» — сказал Сэм. «Но, Мэри, моя дорогая...» — тут голос Сэма стал чрезвычайно неясен. «Мэри, моя дорогая, у меня есть еще одно дело, очень спешное. Один из друзей моего хозяина, мистер Уинклю, его помните?» «Тот, что в зеленой куртке?» — спросила Мэри. «О да, я его помню».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 «Арабеллу Эллен». «Мисс...» «Как?» — с великим изумлением спросила Мэри. «Мисс Арабеллу Эллен», — повторил Сэм. «Поже, милостивый!» — воскликнула Мэри, указывая на калитку сада, которую запер за собой угрюмый грум. «Вот он, этот дом! Она тут живет вот уже полтора месяца!»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 Далеко не такое невинное занятие, каким оно кажется, это выколачивание ковров. Быть может, само выколачивание и не грозит большой бедой, но складывание — о, это очень коварный процесс. Пока длится выколачивание, и оба участника находятся на расстоянии равном длине ковра, это самая невинная забава, какую только можно представить.